Глава вторая. Уродское утро. Шесть часов две минуты. Как всегда, Калашников проснулся довольно рано, этому способствовали дикие крики за стеной. Обычно серое уродское утро, как и все последние 85 лет. Соседи в квартире рядом периодически менялись, но проблемы у них всегда оставались одни и те же. Крики плавно перешли в истерический визг, в котором сквозил неподдельный страдание. Алексею не надо было угадывать, что там в данный момент происходит –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 Каскадов ввиду силы характера пока продержался среди дедов три месяца, хотя уже ясно, что ежедневно чистить унитаз зубной щеткой вечно не сможет никто. Алексей с великим усилием разлепил глаза. Перед ним вновь предстала привычная маленькая комната, ободранные газетной обои, потолок с грязными полосами, вздыбившийся желтый линолеум. Засохший фикус, который ему подарила наивная Мария Антуанетта, он его три года не поливал. Всего-то 30 метров вместе с кухней. Что ж, хоть хреновая, но зато своя.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 Следует отдать управлению наказаний должное. Подобные штуки являются на редкость универсальной пыткой. От рекламы страдают все, и сторонники аль-кайды, и антиглобалисты, и коммунисты, и даже бывшие жители США. Они-то были уверены, что тут -то уж точно не увидят этой рекламы. Да что уж там, самих сотрудников Кока-Колы и тех при виде счетов начинает тошнить.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 Господи, почти век прошел, а он никак не успокоится. Решено. чтобы там ни было, надо вечером заглянуть в китайский квартал, взять графин и планомерно напиться. Автобус, на очередном вираже, едва не завалившись набок и страдальчески взвизгнув тормозами, остановился рядом с тысячеэтажной башней управления наказаниями. И хотя Алексей был любимчиком шеф, он отлично понимал, опоздание на четверть часа тот не простил бы даже своей родной сестре.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 Ну, было уже поздно.